Голова сороковая. Квартира сына. На квартиру сына Светлана Сергеевна Дыньник, в прошлом судья, а ныне пенсионерка, приехала нагруженная сумками со своей академической сюда в спальный район на двух автобусах и маршрутке. Сын вместе с семейством решил отмечать свой день рождения день в день, несмотря на будни. Сам он отпросился с работы после обеда. но не он, не жена его, палец о палец не ударили, чтобы приготовить на стол что-то праздничное и вкусное. Ждали свекровь и бабушку Светлану Сергеевну. Дверь открыла невестка, и внуки Юленька и Фома едва не сбили Светлану Сергеевну с ног, визжа от радости. Бабушка, а что у тебя в сумках? Что ты нам привезла? Итак. Евившись на квартиру сына отмечать его день рождения, Светлана Сергеевна Дыньник, в прошлом судья, повязала передник и, как водится, как уже стало традицией на всех семейных посиделках, стала к плите. Я мясо привезла, антрекоты. Вот в духовку поставила. Не возражаешь? Спросила она невестку. Чудесно. А мы пиццы заказали из пиццерии. Сейчас доставка приедет. У меня тут еще зелень разная, помидоры, огурцы, фрукты, все с рынка. Я ведь всегда на рынок хожу. Светлана Сергеевна начала выкладывать овощи. Разбери пока сама. Помой, порежь для салата. Вот именно. Давай, помогай, лопусь. На кухню явился сын. Мам. А ты видела, как мы мебель переставили у себя? Про мебель они ничего ей не говорили. Светлана Сергеевна вытерла руки полотенцем и с кухни пошла в большую комнату. Вторую комнату квартиры двушки занимали внуки. Когда-то давно, когда Светлана Сергеевна, имея свою трехкомнатную квартиру на академической, получила еще и эту двухкомнатную для сына студента. только что женившегося и это казалось такой удачей, таким счастьем. Вот эта квартира, полученная, хоть и на окраине, но в Москве, через связи и столичные знакомства главы Есногорской администрации Петра Гаврилова. Его великовозрастный сынок Валентин Гаврилов убил подростка, и она, судья, прочитав материалы уголовного дела, нет, сначала ей позвонил Ростик. Старый знакомый, адвокат Ростислав Ведищев, и сказал: "Света, любовь моя, там к тебе на рассмотрение поступит одно дело. Мы не могли бы встретиться сегодня вечером по ужинатье кое-что обсудить". И она встретилась с ним тогда лишь потому, что он промурлыкал "это свою любовь моя". И за ужином он был так мил и галантен. неотразим и щедр. И в какую-то минуту она даже надеялась, очень надеялась, что это их встреча. Он повез ее к себе. Нет, не на ту роскошную виллу в правительственном питомнике, где обитал сейчас, а в свою, так хорошо ей знакомую по их прежним свиданиям, холостяцкую берлогу в Романовом переулке. И они предались страсти на мягком ложе. Как это пишут в женских романах, когда ты судья, судьиха, когда ты так одиноко, когда муж твой, а был ли он вообще, если ты даже не можешь вспомнить лица его и голоса, когда сын твой, едва оперившись, уже не ночует дома, таскается по каким-то тусовкам и клубам, и девку вон уже успел обрюхатить, и они заявление подали в Закс, а утром. Он сказал ей открытым текстом так и так такое вот дело поступит к тебе на рассмотрение и ты сама все поймешь потому что ты умная ты судья с большим опытом не надо копать глубоко в этом деле там все уже доказано и обвиняемый есть надо только грамотно провести процесс и отсечь все лишние вопросы сконцентрировавшись на свидетельской базе А она там крепкая, любовь моя. И это свидетельская база. Голова ясногорской администрации Гаврилов, во что бы то ни стало, хочет отмазать сына. И там все уже фактически сделано, доведено до логического конца. Теперь дело за судом, за тобой. Можешь требовать у папаши все, что захочешь. Что тебе нужно, любовь моя? Адвокат Ведищев. Ростик спросил ее, целуя в глаза тихо и нежно, и она, умная женщина, зная, что никакого продолжения романа у них не последует, подумав несколько секунд, да, да, всего несколько секунд, объявила: мне нужна хорошая двухкомнатная квартира для сына в Москве взятка. Кто сказал, что она взяла взятку в виде квартиры, сфабриковав тот процесс? Там все и так уже было сфабриковано. До нее стараниями дьявола адвоката, державшегося в стороне, в тени, стараниями свидетелей, которые тоже что-то получили, она просто воспользовалась ситуацией. Разные шансы выпадают в жизни, а ей тогда по зарез нужна была квартира для сына. Вот это вот, это квартира. Мама, ты что? Ничего. Светлана Сергеевна стояла посреди комнаты, где они переставили мебель. Тебе так не нравится? А задачина спросил сын. И это все ведь из-за телевизора. Ты что не замечаешь? Мы же телевизор новый купили, плазму. Он подошел к новому телевизору и включил его. Светлана Сергеевна. Не смотрела на экран, эти стены, эта квартира, тот обвиняемый Виталий Прохоров, которого она осудила неправосудно, но он тоже не был ангелом с крыльями, он же фактически являлся соучастником, удавился в тюрьме, туда и дорога, и убийца, настоящий убийца Гаврилов повесился тоже, им всем, всем, всем дорога туда. Ват всем, кроме наших корреспонденты передают с места события, где произошла трагедия на улице Гашека в центре Москвы сегодня утром в припаркованной машине было обнаружено тело известного адвоката Ростислава Ведищева. Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции. Оперативная группа рассматривает разные версии убийства, в том числе и в связи с его профессиональной деятельностью голос корреспондента кадры на экране нового телевизора мама что сын а это не тот который не тот но мне показалась фамилия такая знакомая ты доволен этой квартирой спросила Светлана Сергеевна да мы с женой тесновато конечно уже стало Сейчас знаешь, какие хоромы люди себе покупают. Значит, ты недоволен? Мама, я, ты еще и недоволен. Светлана Сергеевна сорвала с себя передник, скомкала его и швырнула в лицо атарапевшему сыну.